Глава первая Забрызганный грязью Кэп довез меня до главной площади, остановившись почему-то не возле входа в управление, а чуть дальше, перед воротами единственного в городе храма. И это само по себе было настолько необычно, что я поначалу усомнился, правильно ли понял мальчишку-извозчик. Но потом увидел ошивающихся возле храма зевак которых не смущал даже непрекращающийся ливень, толкущихся возле распахнутых дверей парней из городской стражи, заметил мелькнувшую среди них знакомую синюю униформу и с удивлением понял, что ошибки нет. В храме действительно произошло что-то плохое. Интересно, какой дурак додумался грешить прямо в обиталище богов? Не то, чтобы меня это как-то волновало. Но большинство жителей Алтории, включая поклонников Малайи и Рейса, не сомневались в неотвратимости Божьей кары. И не без оснований. Примечание. Малайя – богиня ночи, покровительница воров. Рейс – бог войны и разрушений, покровитель наемников. Конец примечания. Так что храмы издревле считались неприкосновенными. И только безумцу могло взбрести в голову осквернить один из них убийством. Да еще посреди белого дня. То, что здесь кого-то убили, было очевидно. Иначе городская стража разобралась бы с происшествием самостоятельно. Банальные кражи, вымогательство, мошенничество, разбой и все то, что могло быть расследовано без применения магии, находилось в их компетенции. Но раз позвали с искорей из управления, значит, без крови не обошлось. И для меня, наконец, нашлась достойная работа. Отпустив извозчика и проводив глазами умчавшегося прочь мальчишку, посыльного, который одновременно работал в управлении писарем, я без особой спешки добрался до дверей и едва заметно кивнул мгновенно подобравшимся стражникам. «Проходите, мастер Рейш» хмуро бросил один из них, почтительно посторонившись. «Вас давно ждут». Даже не подумав снять шляпу, с полей которой то и дело срывались тяжелые капли, я небрежно отряхнул полы плаща и вошел внутрь, радуясь уже тому, что не придется работать на улице. В храме было тепло, довольно светло и вполне себе уютно, несмотря на то, что с благовониями жрецы явно перестарались. Из-за обилия курительниц воздух казался сухим и колючим. Ноздри то и дело щекотали ароматы трав и пахучих масел. Под убегающим ввысь стрельчатым потолком лениво плавали клубы сизого дыма. Огромный зал, заполненный многочисленными статуями, возле которых терпеливо ждали подношений богато украшенные алтари, просматривался целиком и только дальние углы тонули в густой тени, до которой свет, подвешенных к балкам масляных лампад, практически не доставал. Проходя мимо воплощенных в камни божеств, я окинул статуи равнодушным взглядом. Развалившийся в кресле и нежно поглаживающий пузо своей любимицы Жаби Абос, могучий и суровый Лейбс, убеленный сединами Сойрос, Улыбчивая и добросердечная ферза, бесстрастный и кажущийся отрешенным от мирских проблем Ремос. Ни до кого из них мне не было дела, как впрочем и им до меня. Примечание: Лейпс, покровитель ремесленников и особенно кузнецов, изображается в виде мускулистого гиганта, держащего в руке гигантский молот Сойрос бог познания хранитель мудрости, покровитель библиотек и любимец студентов. Изображается в виде благообразного старца с посохом в руках и сидящей на его навершие птицей. Ферза, богиня красоты, хранительница очага и домашнего уюта, покровительница женщин, детей и лекарей. Изображается в виде миловидной женщины, молитвенно сложившей руки перед собой. Рэмос, Бог правосудия, справедливости. Конец примечания. Быть может, только пустой постамент Иреи будил в моей душе слабое любопытство. Но богиня тайн и всевозможных загадок вряд ли согласилась бы нарушить древнюю традицию и показать простому смертному свой божественный лик. Говорят, этой чести не удостаивались даже ее жрецы, так что гадать или задавать вопросы было бесполезно. Кстати, жрецы тоже находились здесь, все тринадцать, по числу наиболее почитаемых в Алтуре и богов. Безликие серые балахоны беспокойно колыхались возле дальней стены, куда служителей богов согнали, как стадо баранов, а теперь обстоятельно допрашивали двое сыскарей. Чуть дальше, остановившись аккурат возле алтаря Величественного Рода, в полголоса спорили между собой заместитель главы городской стражи, господин Лардо Вейс, и мой непосредственный начальник, Иен Нориди. Примечание. Род – бог света, покровитель жизни. Не считается главным в пантеоне, но является одним из наиболее могущественных и почитаемых в алтории богов изображается в виде восседающего на троне великана, который держит в правой ладони солнца, а в левой – луну. Конец примечания. Первому было лет под сорок. Темноволосый, коренастый и плотно сбитый, словно бойцовый пёс, господин Вейс отличался военной выправкой, редким упрямством и довольно сложным характером, который порой доставлялся скорям немало проблем. Но Риди в плане сложения выглядел скромнее, хотя отнюдь не был задохликом и гораздо моложе. Да что там говорить, ен был всего на пару лет старше меня, но упрямо выдвинутый подбородок, сведенные у переносицы брови, поджатые губы и яростный блеск в глазах наглядно доказывали, что уступать собеседнику он не собирался. Намокшие от дождя смоляные кудри, безобразной крокатицей, облепившей смуглое лицо начальника управления, сделали его черты еще более резкими, чем обычно, и подчеркивали опасно вздувшуюся вену, ритмично пульсирующую на правом виске, как всегда бывало, если Йен на кого-то злился. Когда я подошел вплотную, они уже не ругались, просто громко сопели буравя друг друга глазами, как заклятые враги, и явно не желали идти на компромисс. Да, разногласия между ними случались, если смерть была естественной и не требовала дополнительного расследования. Но Йен в такой ситуации отступал сразу и, проведя беглую проверку, отдавал дело городской страже без лишних проволочек. А тут они сцепились на глазах у сотрудников и свидетелей, И это была уже вторая странность, которая мне совершенно не понравилась. «Что случилось, господа?» – нейтральным тоном осведомился я, по привычке обойдясь без приветствия. «Зачем я вам понадобился? Да еще так срочно!» При виде меня Лардо поморщился, будто вдруг научился чувствовать то, что обычно чувствую и я, и ощутил витающий в храме сладковатый аромат смерти после чего буркнул нечто, напоминающее здрасте, и отступил на шаг. «Привет, Арт!» — облегченно выдохнул Ян, живо развернувшись в мою сторону. «Тут такое дело. Нужно, чтобы ты осмотрел труп и сказал, от чего наступила смерть. Кто умер?» — без малейшего удивления осведомился я. «Конечно, для чего же еще в управлении нужен мастер смерти?» «Настоятель храма». Ого! Жрецы – довольно закрытое общество, в котором имеется своя собственная иерархия. Низшая ступенька – послушники, которые практически не появляются на людях. Затем идут простые жрецы, задачей которых является обслуживание алтарей. А настоятель – весьма важная шишка в храме, да и в жреческом ордене тоже. Неудивительно, что Йен так уперся. «Это самая обычная смерть», — снова набычился Лардо, став еще больше похожим на защищающего хозяйское имущество пса. Даже порыкивать начал, потеряв всякое терпение. А его густые усы встопорщились, будто по ним провели жесткой щеткой. «Старику было далеко за семь десятков. Это не ваше дело». «Он просил меня о помощи», — огрызнулся обычно спокойный и уравновешенный Йен. За мгновение до того, как упал. Хм, интересно, сколько они уже так припираются? Да еще под алтарем рода. И что Йен тут делал во время убийства? Неужто зашел поклониться Ремосу? Не похоже на него. Господин Вейс чуть не сплюнул. Да у него просто прихватило сердце. Даже ваш маг это подтверждает. Хок уже здесь? Неприятно удивился я. Да, и успел осмотреть тело. Его заключение – естественная смерть от самых, что ни на есть, естественных причин, зло подтвердил Лардо. А твой начальник, вместо того, чтобы со спокойной совестью отдать дело, как предписывает инструкция, до сих пор утверждает обратное. У Йена на скулах заиграли желваки. Арт, я хочу, чтобы именно ты осмотрел тело твердо сказал он, взглянув мне в глаза. «Хотя бы потому, что инструкции знаю не хуже некоторых». Мастер Хог действительно провел предварительное обследование и сказал свое веское слово. «Но, сам понимаешь, я должен знать точно». «Ну да, по закону в сомнительных случаях дать окончательное заключение о причине гибели человека может только маг смерти». А поскольку в городе я такой один, я пожал плечами и, приметив светлую макушку помощника городского мага, склонившуюся над лежащим возле одного из алтарей телом, отправился выяснять подробности. Настоятель лежал на левом боку, почти уткнувшись носом в основание алтаря. Левый локоть, придавленный весом его собственного тела, до сих пор оставался согнутым а ладонь, прижатая к груди и плечу, словно старик хотел от чего-то защититься. Его правая рука бессильно упала сверху, запутавшись пальцами в разноцветных кисточках, подпоясывающей рясу веревки. Обутые в сандалии ноги были чуть согнуты в коленях. Ну, насколько позволял алтарь, конечно. Темно-коричневая ряса смялась. Но ничего подозрительного, что могло бы навести на мысль об убийстве, я не заметил. Когда мои грязные сапоги поравнялись с головой мертвеца, Гордон Хок, опытный маг жизни и по совместительству внештатный сотрудник обоих наших управлений, неприязненно буркнул. «Рейш, опять ты? Тебя-то зачем позвали?» «Ты даже головы не поднял», — флегматично отозвался, присаживаясь рядом с телом на корточке. «Откуда узнал, что это именно я? Отрастил глаза на затылке?» «Нет», — хмуро ответил коллега, отбросив назад лезущую на глаза прядь светлых волос. «Просто только у тебя хватило бы наглости завалиться сюда, не вытерев как следует ноги, да еще и...» Недоброжелательный взгляд серых глаз на мгновение оторвался от трупа и задержался на моей мокрой шляпе. «Находиться в храме в головном уборе. Рейш, тебе что, совсем наплевать, что это святое место?» Причина смерти. Не удостоив его ответом, поинтересовался я. Хок скривился, словно отхлебнул прокисшего пива, и с явной неохотой поделился информацией. Сердце у старика прихватило. «Ничего необычного. Не твой профиль. Не возражаешь, если я проверю?» «Да, пожалуйста!» — фыркнул он, вставая. Наряди, совсем с ума сошел, если на такое пустяковое дело прислал тебя. И не лень было сюда переться с другого конца города, а? Мне за это платят. А теперь заткнись и отойди. Я должен сосредоточиться». Не обращая внимания на ворчание быстро удаляющегося коллеги, я снял перчатки и, щелкнув пальцами по массивному перстню на правой руке, едва слышно шепнул «Просыпайтесь, лентяи, для вас есть работа». И вплавленный в серебро крупный рубин тут же вспыхнул, осветив мое лицо кровавыми бликами. «Что, опять?» Возмущенно всколыхнулся воздух перед моим лицом. А мгновением позже над телом настоятеля материализовался полупрозрачный силуэт в неопрятных лохмотьях. Морщинистое лицо, глубоко посаженные глаза, искривленные в злой гримасе рот, гневно вскинутые кулаки. Грэм, как всегда, был в своем репертуаре. — Арт, мне уже 200 лет ядрить тебя за ногу. И я, между прочим, еще не отошел от визга той мерзкой собачонки, что пьет двадцать раз об угол табуретки. Имей совесть и оставь старика в покое. В самом деле, Арт, укорил меня мягкий женский голос, и следом за брызгающим слюной Грэмом из перстня выпорхнула прекрасно одетая дама чуть более чем средних лет. В вычурном пареке, завитая по последней моде, с кокетливой мушкой над верхней губой и в ярко-красном атласном платье, где под грудью расплывалось темно-багровое пятно. «Мы же только вернулись! Или у престарелой кокетки снова кто-то потерялся? Уж не мушли. «Что делать?» — Теловита осведомился третий призрак. Босоногий пацан с на редкость серьезным лицом, вечно трепанной шевелюрой, и следами трех ножевых ранений на холщовой рубахе. «Артур, у тебя неприятности?» «Полетайте по округе». В полголоса, чтобы не разбудить дремлющее в зале эхо, велел я. «Посмотрите, что да как. Может, что странное найдете». «Сделаем», — уверенно кивнул мальчишка и, расставив в воздухе, умчался выполнять поручение. «А я не буду», — ожидаемо уперся старик. Я тебе не какой-то там мальчик на побегушках. В моем возрасте бегать вредно. И вообще, я сегодня уже поработал. Чуть не лопнул от злости, пока искал ту блохастую дрянь, посмевшую обгадиться в моем присутствии. Пусть вон теперь жук отдувается. Он молодой, ему не страшно. Можно подумать, ты помрешь во второй раз, если чуток напряжешься. насмешливо заметила призрачная леди Камия. Кстати, весьма полезная в некоторых вопросах дама. И кинула на недовольного старика пренебрежительный взгляд. Или боишься, что развалишься на части больше того, что уже есть? А потом повернулась ко мне и покровительственно улыбнулась. Арт, дорогой, чем тебе помочь? Меня интересует все, что может указать на причину смерти. Также незаметно кивнул я. Хорошо, оглядимся. «А я сказал, что не буду, демонстративно нахохлился Грэм и в качестве протеста попытался юркнуть обратно в перстень. Но в самый последний момент был удержан ласковой женской ручкой и основательно встряхнут за шиворот. «А ну, шевелись, старая развалина!» В голосе леди внезапно прорезались командирские нотки. «Живо за работу! Не то я упрошу Арта вышвырнуть тебя из перстня!» И заодно расскажу обо всех непристойностях, которые ты шепчешь мне на ушко, пока никто не слышит. Гневно засопевший призрак, собравшийся отстаивать свою правоту до победного конца, тут же сдулся. Вот гадина! Арт, поверь моему опыту, никогда не доверяй женщинам. Потому что они коварные, двуличные, наглые и бесприцепные стер... Ой! Грэм с чувством потер зад, к которому приложилась изящная женская туфелька. И тут же наябедничал. «А еще они дерутся!» «Правильно!» — свела бровик переносица опасно нахмурившейся леди. «Так что, если ты, кабель облезлый, не пошевелишься, я тебе покажу, как любил развлекаться мой покойный, чтоб ему во тьме не сладко жилось, муженек, если его рисковали обмануть подельники». «Да иду уже! Иду!» — страдальчески простонал несправедливо обиженный дух, поспешно отплывая в сторону и пропадая за ближайшие статуи. «Вот ведь разоралась!» «Не волнуйся, Арт!» — с заговорщицкой улыбкой повернулась ко мне леди Камия. «Если тут что-то есть, мы непременно найдем». Я только усмехнулся и проследив за тем, как невидимые абсолютному большинству присутствующих призраки, припираясь и беспрестанно споря снуют между статуями, занялся своими непосредственными обязанностями. Повреждений на теле, как и говорил Хог, не обнаружилось. Ни ран, ни синяков, ни даже мелких порезов, которые могли бы остаться после бритья. В ауре тоже не имелось подозрительных следов которые можно было связать с посторонним воздействием. Ни порчи, ни сглаза, ни проклятия, ни наведенной магии, ни даже крохотного клочка отрицательных эмоций, которые навели бы меня на мысль о преднамеренном убийстве, и ни единого следа маскирующей магии, позволяющей думать, что место преступления старательно подчистили. Судя по ауре, на старика в последние пару месяцев никто даже не разозлился. На него не воздействовали физически или магически. Он не носил при себе амулетов. В его теле не осталось следов каких бы то ни было ядов. Уж в чем в чем, а в этом я разбирался прекрасно. И был готов поклясться, что настоятель чист, как горный хрусталь, и мертв как тот камень, на котором остывало его бездыханное тело. Помня о словах Йена, я все же приложил правую ладонь к груди мертвеца, пытаясь нащупать место, откуда жизнь стала уходить первой. Но так же, как и Хок, был вынужден признать, что настоятель действительно умер от обычного сердечного приступа. Причем смерть наступила относительно недавно — Вторая мерная свеча едва успела догореть, когда меня нашел мальчишка посыльный, так что иные причины полностью исключались. Воздействие маскирующей магии сохраняется как минимум сутки, так что господин Вейс был полностью в своем праве. «У нас ничего», — кратко доложил о результатах осмотра вынырнувший из ниоткуда жук, подтверждая мои выводы. Ни крови, ни шлифа недавней ни смерти, никаких бы то ни было других следов. Храм чист, Арт. Спасибо, я понял, задумчиво кивнул я, поднимаясь на ноги и возвращая призраков на место. Иен, увидев мое лицо, почему-то помрачнел. Лардо, напротив, с торжествующим видом пригладил усы. На лице Хога появилась пренебрежительная усмешка и... Честно говоря, я не собирался этого делать. Призывать свои силы лишь для того, чтобы кого-то успокоить или, напротив, кому-то подгадить, не в моих привычках. Дар не для этого предназначен. Да и дело казалось ясным, как Божий день. Но все случилось само собой. В тот самый миг, когда я поднял голову и взглянул на Бога, у чьих ног лежало мертвое тело. Фолл мрачный повелитель ночи, хозяин смерти и покровитель тех, кто решил положить свою душу на его черный алтарь. Неприветливый, хмурый, жестокий. Острый стилет, который он держал острием вниз, за тысячелетия успел отведать немало крови. Фола ненавидели. Ему приносили жертвы. Перед ним преклонялись за силу и безоговорочную власть над человеческими душами, страшились его гнева, но при этом боялись его благословения едва ли не больше, нежели кровожадности Рейса. Странно, что душа настоятеля, на плече которого было вытравлено солнце, как символ бога жизни, вдруг решила отлететь под тяжелым взором его извечного противника. Странно, что старик сам устремился к фолу, хотя, казалось бы, должен был искать упокоение у своего бога или хотя бы умереть на пути к нему. Что же заставило его просить снисхождение у несговорчивого владыки ночи? Он ведь не зря упал именно возле этого алтаря. Я неосторожно взглянул в непроницаемо черные глаза, воплощенного в камни божества. И на бесконечно долгое мгновение провалился в густую тень. Храм и все присутствующие в нем исчезли. Алтарь ухнул куда-то вниз и пропал в непроглядной тьме, окутавшей мир удушливой черной пеленой. Опора под ногами тоже исчезла, лишив меня понимания, где пол, а где потолок. Перед глазами заметались полупрозрачные силуэты так быстро, что их невозможно было разглядеть. А потом послышался шепот, навязчивый, сводящий с ума и ядовитый песней, вливающийся в разум. Он отравлял мысли, ввинчивался острым сверлом в память, заставлял видеть то, чего никогда не было в моей жизни. Зато было в жизнях тех, чьи души проносились мимо меня с устрашающей скоростью. Кровь, боль, вереница стремительно меняющихся, искаженных до неузнаваемости лиц, сотни глаз до краев наполненных страданием, тысячи рук, безжалостно выкрученных в мучительном спазме, распахнутые в беззвучном крике рты, искалеченные тела, изрубленные останки, над которыми звучал все тот же неумолимый шепот, горький. Безумный. Шепот множества голосов, в каждом из которых слышалось бесконечное отчаяние. То самое, что поневоле заставляло задержать взгляд на мелькающих лицах и увидеть обстоятельства, приведшие этих несчастных сюда, к своему хозяину и повелителю. Могущественному Богу, в царство которого я только что имел неосторожность вторгнуться. К такому нелегко привыкнуть, правда. Далеко не у всех получается сохранить рассудок, впервые шагнув во тьму. И совсем уж редко встречаются те, кто, ощутив царящий там холод, не только не утонул в этом липком плену, но и сумел выбраться из него самостоятельно. У меня в свое время получилось, да и сейчас я растерялся лишь на долю мгновения просто потому что, находясь в храме, не ожидал от тьмы такого коварства, а затем, привычно стиснул зубы и, отстранившись от голосов, уверенно вышел в обычный мир, заставив горестно стонущие тени бесследно развеяться в пустоте. После чего глубоко вздохнул, потер отяжелевшие веки и, подняв настоящих неподалеку людей потяжелевший взгляд, Понимающий оскалился. Все верно. От меня опять шарахались, как от прокаженного. Наверное, сегодня тьма закрутилась особенно плотно и злорадно похлопала полами моего плаща, нагоняя страху. Голосов, конечно, никто не слышал. Это удовольствие доступно лишь мне одному. Но хватило и того, что мои волосы под низко надвинутой шляпой заискрились серебром. Кожа на лице побледнела и покрылась тонкой сеточкой синеватых вен, а глаза, которые в обычное время выглядели бледно-голубыми, превратились в два мутных бельма с крохотными точками резко сузившихся зрачков. Неприятное зрелище, согласен. Но сделать уже ничего нельзя. Седина очень прочно обосновалась в моей шевелюре с девятнадцати лет, когда я впервые ощутил на губах горький привкус смерти. И с тех пор, год за годом, постепенно отвоевывала территорию. А что касается кожи и глаз, ну, кто-то однажды сказал, что маги смерти настолько часто прогуливаются по грани, что с годами становятся похожими на тех, чьи души они тревожат. В чем-то это, конечно, преувеличение, а в чем-то... «Пожалуй, в этом есть и определенные доли истины. Мы же не зря так сильно меняемся, когда обретаем силу». «Что-то нашел?» — дрогнувшим голосом спросил Йен, когда мой гнетущий, все еще обращенный во тьму взор, остановился на его бледном, но решительном лице. Я перевел взгляд на труп, не зная, как объяснить, что даже сейчас не чувствую ничего плохого. Но именно тогда-то и обнаружил это, вытравленное на лбу настоятеля печать, перечеркнутый крест на крест круг, знак отрицания рода, знак отрицания самой жизни, сочащейся тьмой символ смерти. Я такой видел однажды, учитель показывал на теле одного из своих неудавшихся убийц, но запомнил на всю жизнь. И хоть этот знак казался бледнее и менее четким, чем тот, что я видел на оживленном мастером Этором трупе, сомневаться не приходилось. На лице отца-настоятеля стояла такая же метка. Та самая, которую видит посланница Фола, когда подыскивает очередную жертву, и которую я смог разглядеть лишь тогда, когда тьма наложила на мои веки зыбкую пелену прозрения. Печать смерти никогда не появляется сама по себе. Ее не нанесет любопытный подросток, случайно заглянувший не в ту книгу, и не поставит обозлившаяся на изменника мужа-супружница. Знак смерти — это вызов. Или, если хотите, призыв. Прямое обращение к владыке ночи, природа которого не имеет ничего общего с магией. Это скорее молитва, истовая, на пределе сил и человеческих возможностей. Ее нужно знать, как читать, и кому из богов посвящать. Но самое главное, для этого надо иметь определенное мужество, потревожить покор Рейса или Фола. На это далеко не всякий безумец осмелится, а уж давать указания любимица последнего, не имея на то разрешения свыше. Уф... Даже я бы, наверное, не рискнул, хотя в равнодушии богов к нашим мирским делам уже не раз успел убедиться. Тем не менее, кто-то заклеймил старика, привлекая к нему внимание смерти. Если бы не я, об этом никто и никогда бы не узнал. Нас ведь не зря зовут мастерами смерти. Мы у нее на особом счету. А значит, Йен был прав. Настоятеля все-таки убили. И Вейсу тут больше нечего делать. «Что?» — встревоженно подался вперед начальник управления городского сыска, когда я встряхнулся и, зажмурившись, помотал головой. «Арт, что ты увидел?» «Забирай дело!» — хрипло велел я, надевая перчатки. «Что?» — чуть не задохнулся от возмущения Лардо. «Рейш, ты сошел с ума!» «Нет». «Старик наш». «Ты уверен?» — нахмурился Йен. «Да». «Тогда, извини, Лардо, ты знаешь правила». Господин заместитель начальника городской стражи тихо зарычал, собираясь продолжить бесполезный спор, но потом взглянул в мое уставшее лицо, выразительно скривился и бросил. «Мастер Артур Рейш». Как лицо, назначенное начальником городской стражи вести данное расследование, я обязан услышать официальное заявление специалиста по «Помоги смерти». Готовы ли вы подтвердить, что имеете основания для принятия такого странного решения?» «Да», — сухо кивнул я. «Господин Барро получит рапорт завтра утром». «Хорошо». Тогда дело ваше», — отступился Вейс и развернулся к выходу. «Но учтите, покрывать вас, если ты ошибешься, я не буду». «Спасибо, Арт», — тихо оборонил мой непосредственный начальник, когда раздраженный Лардо вместе со своими людьми покинул храм. Я только фыркнул. «За что?» «За то, что лишил тебя общество мягкой подушки и на всю ночь запер в храме со стывающим трупом какого-то старикашки?» «Я его знал», — еще тише ответил Йен, повторно сминая пальцами уже дважды пострадавшую от непонятной нервозности шляпу. «И поверь мне, если отец Нил попросил кого-то о помощи, значит, она действительно была ему нужна».